Голландские ткачи во Франкфурте и селезии жили ремесленной общиной. Русские цари приглашали к себе на службу рабочих, преимущественно из Гарлема. Заводы по получению селитра, металлургическая промышленность, зарождавшиеся в Туле и Калуге, судоверфи на Оке возникали при содействии нидерландских первопроходцев. Один из пионеров, поселившихся в Москве, Исаак Масса, обратил внимание амстердамских купцов, на те выгоды, которые сулил русский рынок. С того времени приток людей, хотя и слабый, не прекращался. Перед гением предпринимательства нидерландцев на 75 лет открылись горизонты, где размеры прибыли были пропорциональны невзгодам. Продолжительность плавания от Амстердама до пролива зонда составляла от 300 до 350 дней. Оливер Ван Норт, погрязший в долгах авантюрист, решил разыграть последний козырь, отправившись в кругосветное плавание с четырьмя кораблями и 248 членами экипажа. Вернулся он на одном корабле и 45 людьми. Это случилось в 1601 году. До того уже предпринимались две попытки географических открытий. Одна окончилась провалом, вторая положила начало нового пути. В 1596 году Хеймскерк и Баренц получили разрешение исследовать торговый путь вдоль северного побережья Азии. Этот путь позволил бы достичь Дальнего Востока, избегнув встречи с испанскими галерами. Генеральные штаты обещали вознаграждение в 25 тысяч гульденов, если они дойдут до китайского порта. 18 мая экспедиция на двух судах тронулась в путь. 5 июня ей встретились первые плавучие льды, которые матросы приняли сначала за гигантских лебедей. Шпицберген, затем Новая Земля. Зажатые льдами и измотанные бури, люди баренцев, всего 17 человек, были вынуждены зимовать на острове. Стволы, принесенные летним течением из Сибири, превратились на морозе в камень и не поддавались пиле. Белые медведи нападали на обессиленных людей, Несмотря на то, что стены сруба поднимались бревно за бревном, дом представлял собой прямоугольное строение в голландском стиле. Когда в октябре он был завершён тосковавшие по родине моряки украсили конек крыши веточкой, как это делалось в Голландии. Умер корабельный плотник. Земля настолько промерзла, что похоронить его не было возможности. Закончились доски. В ход пошли внутренние переборки корабля. Крыша обтягивалась парусиной, которую гвоздями прибивали к перекрытию. Наступила полярная ночь. На берегу дежурил часовой в надежде, что обнаружатся следы наступающего ледохода. Об особенностях климата в здешних широтах никто не знал ничего. В доме без окон огонь не столько грел, сколько чадил. Домоход был забит снегом. Одежда людей, плохо снаряженных, покрывалась инеем. Обувь обледеневала. Вечером, в канун Богоявления, несчастных охватило безумие. Надо провести этот день как дома. Они пили остатки вина, пекли блины из последней муки, выбирали бобового короля. 16 января вновь показалось солнце. Все лихорадочно готовились к отплытию. Но в середине марта корабль по-прежнему стоял во льдах в 75 шагах от свободной воды. В апреле и мае путь ему преграждали айсберги. В конце мая, ничего более не ожидая, Баренц с остатками команды покинул корабль. Он пустился в путь на двух шлюпках, которые приходилось перетаскивать через участки, скованные льдом. Баренц умер, не дожив до 19 июля 1597 года, когда его товарищи достигли воды. Они вышли почти к Кольскому полуострову, где встретились с Хеемскерком. Месяц спустя вернулась другая экспедиция, находившаяся в плавании с апреля 1592 года. Прознав об усиливающейся способности португальского флота, штаты Голландии позволили Корнелиусу де Хоутману и лоцману Кейзеру снарядить четыре судна с целью исследовать путь в Индию вдоль Африки. Вместе с кораблями штаты предоставили 249 человек экипажа. Только восемьдесят из них возвратились домой. Маршрут, разработанный лишь на основе данных, почерпнутых из книг, привел флотилию на остров Святой Елены, затем к мысу Доброй Надежды. Вылазка к Гаттентотам. Голландцам, впервые увидевшим негров, не очень-то понравился вид чернокожих дикарей. По их мнению, вид у тех был разбойничий. Но торговать с ними было одно удовольствие. За один нож они давали целого быка. На Бадагаскаре голландцы провели несколько месяцев. В январе 1596 года экспедиция зашла в Антижильский залив, где обнаружила три деревушки. Жители одной из них обокрали шлюпку голландского корабля, забрав только гвозди. Голландцы ответили на эту акцию мушкетным огнем. Тузенцы осыпали пришельцев градом камней. К концу сражения... Деревня, насчитывавшая более 100 хижин, была стерта с лица земли. Отсюда экспедиция взяла курс на Суматру. В открытом море голландцы встретили малазийские лодки под парусами из плетеной соломы и канатами из лиан. 23 июля они достигли цели своего путешествия – Бантама. Недва голландские корабли стали на якорь, среди джонок и португальских судов их палубы наводнили яванцы, китайцы и арабы. Тут же образовалась ярмарка. Хоутман выменил 250 мешков с перцем, 25 тюков мускатного ореха. Он принял решение идти к Малукским островам, однако возникли осложнения с португальцами. Хоутману пришлось оставить заложников. Уставшая от приключений команда Подняла бунт, требуя возвращения домой. Один из кораблей дал течь. Не имея возможности провести ремонт, его сожгли. Экспедиция достигла Бали, где осталась до февраля 1597 года. Король этого острова тепло встретил чужеземцев и проявил любопытство к их стране. Моряки развернули карту и очертили пальцем границы голландских владений, прихватив Германию, Норвегию и Россию. Главная заслуга Хоутмана заключалась в том, что он убедился в слабости португальцев на Востоке. Путь был свободен. 200-летний опыт прибрежной навигации породил в Нидерландах элиту умелых мореходов и механиков, проявивших себя высококвалифицированными строителями и даже юристами. Навигационный кодекс Брилля, восходящий к XV веку, и кодекс Амстердама сохранились до наших дней и стали основой международного морского права. Страсть к приключениям не мешала многим штурманам получить научное образование. Лучшие семейства благосклонно относились к участию отпрысков в экспедициях. Донесения моряков того времени свидетельствуют не только об отваге или жажде неизведанного, В них описывается абсолютно все птицы, встречавшиеся на пути, профиль берегов, течения, болезни, непогода, необходимость ремонта. На острове, в арктических водах, моряки обнаружили посреди ледяной пустыни 400 деревянных статуй, лежавших на земле. Быть может, где-то рядом вход в царство мертвых? Настоящее сокровище для наблюдений. Издатели специализировались на публикациях такого рода, выбирая в качестве эпиграфов вирши доморощенных поэтов. Среди публики формировалась своего рода натуралистическая мифология.